Исторический момент. 12 веков нашей истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев и в моих руках история земли русской. В сказках многих славянских народов упоминаются обры. Это могучие великаны, с которыми предстоит сразиться храброму витязю. Однако у этих сказочных персонажей есть исторический прототип. В эпоху Средневековья славяне называли обрами «аваров». А вот о том, почему эти степняки нагнали такого страха на древних славян, мы поговорим сегодня. Авары пришли в Центральную Европу с Северного Кавказа. Их орда насчитывала около 20 тысяч всадников. Авары были превосходные наездники. Именно им европейская кавалерия обязана важным нововведением – железными стременами. Благодаря им аварские всадники приобрели большую устойчивость в седле и смогли использовать тяжелые копья и сабли. В середине VI века авары образовали на территории современной Венгрии мощное государство – аварский Каганат. Славянские племена, жившие вдоль Туная, попали под власть аварского Кагана. Авары обращались с ними, как с рабами. Наша летопись рассказывает, что аварские вожди – запрягали славянских женщин в телеге и разъезжали на них. Один французский хронист того времени добавляет еще, что авары каждый год зимовали у славян и брали к себя на ложе их жен и дочерей. Впрочем, славяне недолго терпели эти издевательства. В VII-VIII веках аварская ига было сброшена. Летописец замечает по этому поводу. «Были обры телом велики, а умом горды». истребил их бог. Перемерли все. Не осталось ни единого обрина. И есть поговорка до сего дня. «Погибоша, аки, обры». В последнем Нестор, однако, ошибся. Часть аваров все-таки уцелела до наших дней. Сегодня они живут на юге Дагестана, уже позабыв те времена, когда половина Европы трепетала от одного их имени. Тема следующей программы – Германия немецкая и Германия славянская. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.